7.3 Штурм крепости Пока солдаты ставили шатры и рыли ямы для отхожих мест, я опустил свой взгляд на травку и смотрел на замок. Инжера тихонько прижалась к моему плечу и млела. Её мир был прост, и война в списке её приоритетов стояла где-то между покупкой нового платья и приготовлением зелья для ухода за волосами. Но в этой простоте была своя прелесть. Скоро к нам подошли Булон и Лаверт, и Никромант присоединился. "Мы опять наведаемся в замок ночью?" поинтересовался Булон. "Нет, пожалуй, нет", с сомнением ответил я. "Слишком опасно. А магическим ударом по башням и гребню стены пройтис не получится", предложил Лаверт. "А дальше мы бы по штурмовым лестницам не поможет" Амулеты воздушной защиты они уже всем солдатам раздали, наверное. Разрядить защиту градом не получится, их крыши защищают. Положение оказалось патовым. На открытом месте я мог бы разгромить гарнизон замка, но защита крыш и стен не позволит мне атаковать моей магией. А без магии штурмовать крепость, гарнизон, который по численности не уступает моей дружине, самоубийство. И что делать? Лангет тоже порадовать меня ничем не смог. Предложил ударить некромантии по всему замку в надежде, что часть слуг не имеют защитных амулетов и в момент удара окажутся вне укрытий. Я отказался. Убьём мы часть слуг, для войны пользы никакой, одни будущие убытки. Остальные предложения магистра были применимы только при долгой осаде. Например, прощупать защиту запасов пищи или деревянных балок и помостов в строениях. Я повернулся к ведьме и вывел её из состояния тихого блаженства. Инжера, ты можешь своими способами ночью убить или усыпить солдат в башнях и на стенах. Девушка наморщила лоб, подумала немного. Потом неуверенно предложила: "Нет, я не могу на стражников напрямую воздействовать. Защита же Вот если только я могу травки всякие вырастить около крепости и их запахи в башню направить. Вот ночная фиалка, скажем, белая лилия, черёмуха, ещё кое-какие цветы. В сильной концентрации их запахи могут вызвать сонливость и потерю сознания. Или вот пыльца конопли, говорят, хороша, но её лучше днём, в жару собирать. Только это время не потребует вырастить достаточно таких растений у крепости. И не совсем надёжно это. «По-разному на всех действует», — засмущалась ведьма. «А что-нибудь более надежное?» «Ну, еще можно дым костров в башне с ветром загнать. Тогда стражники смогут угореть. Но тогда костры придется жечь прямо под стеной. Это заметят». Я задумался. Выращивать цветы — это у меня вызывало сомнение. Я не припомню ни одного случая, чтобы от запаха цветов кто-то помер и... или сознание на посту потерял. А вот угарный газ, он должен действовать наверняка, но костры жечь слишком заметно. Я обкатал мысль о об бугарном газе, вспомнил, как залезал по ночам на крепостные стены, и меня осенило. У стражников в башнях везде горящие жаровни стояли, и на стенах тоже, освещали гребень стены. Получается, ничего жечь не надо, они сами жгут. Осталось только перекрыть отток угарного газа из башни. Я вспомнил остатки знаний по химии и понял, что для хорошего эффекта еще и режим горения надо изменить, чтобы угарного газа выделялось больше, а углекислого меньше. Жаль, магистр Финея с собой не взял, он бы легче с воздушными потоками управился. Но ничего, и сами сможем. Слушай, Женера, сделать нужно будет вот так. Я объяснил ей свой план. Булон рассадил своих людей вокруг крепости наблюдать. За сутки они определили примерные времена смены постов, убедились, что по ночам в башнях и на стенах горят жаровни или фонари. Лаверт отправил десяток людей к местным жителям за продуктами и фуражом. Около замка графства выросло довольно большое село, почти городок. Часть населения укрылась в занке, а часть осталась, резонно решив, что их жизни нам не нужны. Ценности у крестьян нет, но свои дома лучше бы посторожить от разорения и воровства со стороны непутевых соседей. Я приказал дружинникам крестьян не грабить, а купить всё нужное за деньги. Если мы тут задержимся на несколько дней, это поможет нам нормально питаться, не тратя силы на поиски спрятанных запасов. За деньги нам местные сами всё принесут. И девок приказал не трогать. Пообещал солдатам, что они скоро в замке будут служанок тискать. Солдаты поверили. Половина бойцов отправилась в соседнюю рощу. Нарубили дерево, раскололи брёвна клиньями на грубые доски, обтесали, стали сооружать сегменты штурмовых лестниц. Высота стен с учётом наклона холма под ними была таковая, что для подъёма потребуется сборная лестница из 3 сегментов. Такие лестницы в собранном виде тяжёлые, земли их не подымешь. Но если заранее посадить пару человек на стену и сверху верёвкой помочь, то всё получится. Сделали три лестницы. Так в рутинных и ратных трудах прошёл день. Противник видел, что мы что-то затеяли, пытался даже бить сериями воздушных взрывов, но наш лагерь был слишком далеко для прицельного удара. Маги, расстояние безразлично, а вот магу нет. Чтобы попасть по цели, он должен ясно её видеть. На захват крепости мы отправились ночью, через пару часов после заката. В головном отряде шёл я со своим копьём и десяток булона. С нами ведьма и некромант. Иди вперёд, смотри ночным зрением дорогу, чтобы мы в зарослях не заплутали, попросил я инженеру. Та уже шагнула вперед, но ее остановил магистр Лангет. «Может, так будет лучше?» С этими словами он шагнул вперед, развел руки в стороны, и полоса кустов перед ним осыпалась на землю. Сначала листьями, потом трухой от веток. Получился прямой чистый проход на несколько шагов вперед. «Если у них со стен некромант или ведьма наблюдают, заметьте тот близк энергии». Если у них некороманту или медведи не лень ночью на посту стоять, они нас и по посвящению защитных амулетов заметят, логично возразил Лангет. Пришлось согласиться. Проще немного помогичить и быстро убраться из поля зрения наблюдателей, чем долго блуждать среди кустов, поблёскивая амулетами. Так и пошли. Впереди Никромант пробивает прямую дорогу, за ним остальные. Через несколько шагов Лангет споткнулся, ругнулся и предупредил: "Вы под ноги всё же поглядывайте, корни из земли торчат. Благодаря умению некроманта мы добрались к стене раньше срока". Замок стоял на холме, который огибала река. Стены и башни, которые стояли по берегу, выглядели пониже и послабее. Но и подойти к ним сложно. Идти дальше тропа узкая, грунт топкий. Нашей первой целью стала самая дальняя, если считать от ворот замка, угловая башня, с которой начиналась стена, обращённая к суше. Мы добрались почти вплотную к ней. На нас были маскировочные плащи. Обычный человек в темноте не разглядит. А магу на дальней башне делать ночью нечего. Маги, они комфорт любят, даже если война. Ждём смены караула. Люди расселились на земле. Плащи кольчуги и поддоспешники защищали наши зады от неровности, влаги и прохлады. По верхнему краю стены от башни до башни шла крытая галерея для стрелков, выступающая боком вперёд за стену. Я удивился ещё, когда разглядывал замок днём. На побережье так не строили. Места для стрелков располагались прямо на широкой стене, без всяких балконов. Скоро по галерее проплыли от свети фонаря. В тишине шаркали шаги по звятке воложелеза. Это прошла новая смена поставых. "Пара", толкнул яженеру, млеющую от моей близости, когда в нижних бойницах башни мелькнули огни. Смена спустилась вниз и ушла. Я стал воображать и напитывать энергией образ, который должен заставить огонь, горящий в жаровне в комнате поставых, сильнее чидить. Я взял на себя эту часть задачи, потому что не сумел объяснить Женеле, что такое угарный газ, чем он отличается от двуокиси углерода и дыма, и почему появляется при недостатке кислорода. Ведьма тоже сосредоточилась, она создавала в башне обратную тягу, чтобы тот самый угарный газ не выходил из башни. Минут через 5 мне надоело, я уточнил. Может, хватит? Не, они ж живые же ещё. Уверена, Так я же знаю. А ты не чувствуешь? Спокойный разговор не мешал мне воображать, так что я продолжил его. Моё видение энергии через стены не работает. Магическое зрение? И у меня через стены не работает. Я их внутренним ощущениям жизни чувствую. А у тебя разве нет такого? Нет, это только у ведьм. Жжяня разовозилась, прижимаясь ко мне плотнее и замолчала. Мы продолжали убивать стражников в башне. Только через полчаса ведьма отстранилась, повела плечами, разминая спину. И сообщила. «Всё, не чувствую я больше жизни в этой башне». «Наконец-то!» — вздохнул я. «Давненько я не воевал так скучно. Соседнюю башню отсюда достанешь?» «Достану. Чего ж не достать?» «Тогда начали». Мы занялись постовыми с соседней башни. Прошло ещё полчаса. «Всё, и эти готовы». «Давай птицу веревку поднять!» Мы с Женерой встали, разминая ноги. Скоро захлопала крыльями сова. Она подхватила под брошенную булоном петлю и утащила веревку вверх, а там зацепила ее на зубец стены. «Я первым, за мной булоны, двое его бойцов, остальные ждут внизу. Сигнал «Лаверту давайте, пусть лестницы тащат!» Пока я лез наверх по веревке с узлами, кто-то дал сигнал. помигал фонарём в сторону нашего лагеря. Я и Булон с друбовиками сторожили стену и внутренний двор, пока не подошли люди Лаверта. Они притащили сегменты лестниц, собрали внизу первые из них, привязали верёвки. Двое бойцов тащили сверху за верёвки, остальные поднимались снизу. С пыхтением и тихими ругательствами подняли. Мои бойцы поднялись на галерею и заняли две башни, где мы с ведьмой убили стражников. Крепость была выстроена не так, как принято на побережье. Её стена оказалась тонкой, сложенной из каменных блоков меньше локтя толщиной. Поэтому и галерея для стрелков была сделана балконом. Собственная ширина стены не позволяла по ней ходить. Серьёзный магический обстрел такая стена вряд ли выдержала бы, но в местности, где главная опасность воры и разбойники, и такой достаточно. Но особенно, если камень приходится возить издалека. и он дорог. Никаких внутренних перегородок в крепости не было. Внутри наружной стены большой немощеный двор, какие-то строения, похожие на хранилище. Дома, конюшни. Вдоль внутренней стороны крепостной стены у ее подножия галерея укрытий для крестьян. В середине крепостного двора жилой дворец. Рядом с ним донжон. По всему выходило, надо захватывать все башни, убивать максимальное количество стражников, потом уже утром атаковать дворец. А Дон Джон останется напоследок. Я глянул на ведьму. «Готово?» «Ага», — кивнула. «Давай в сторону берега реки». Я подошел к бойнице, глянул на соседнюю башню в той стороне. Что-то мне показалось странным. Потом понял. Отблески света не такие. С одной стороны башни они не из бойниц просвечивают, как обычно, а весь край стены светится. Присмотрелся. И в следующей башне так, и дальше. Светится весь этаж, где стражники должны стоять. Посмотри дальнозоркостью, что не так с этими башнями? Ведыма всмотрелась. Так у них с внутренней стороны стены нет. Они трёхстенными сделаны, как и злом крепостной стены. Наружу буквы П выступают. А с внутренней стороны нет у стены совсем, всё открыто. А всё остальное как в настоящей башне: бойницы по мостовым этажам, лестницы. То есть удушить стражников мы там не сможем. Нет, не сможем. И пройти туда по верху не сможем. По той стороне крепости галерей на гребне нет, а сама стена тонкая. Я почесал затылок. От этого лучше не стало. Что делать с участком стены, который идёт По берегу реки было неясно. Но если это неясно, можно пойти в другую сторону, к воротам замка. Мы с Женерой по галереи перешли в соседнюю башню, уже занятую нами, а оттуда уставились на следующую. Стали магией удушать стражников, которые там стояли. Так от одной башни к следующей мы и продвигались, тихо, без боя. Медленно, но к рассвету мы заняли весь участок стены, закрывающий крепость со стороны суши. Мои дружинники занимали башни, закрывали их нижние двери на запоры, а к занятым участкам стен приставили снаружи две оставшиеся у нас штурмовые лестницы. Пусть будут запасные пути подъёма. С проблемой мы столкнулись, когда захватывали надвратную башню. Она была сдвоенной: две башни по краям ворот, между ними перемычка над высокой аркой. А в ней стоит механизм спуска решётки. С наружной стороны к этим башням ещё невысокая стена барбакана примыкает, но на ней стражников не было. Ты чувствуешь, где стражники и сколько их, спросил я инженеру. Далековат, только примерно могу сказать. Вроде по двое в каждой башне, посередине никого не чувствую. Две башни одновременно сможешь душить? Не знаю, попробовать надо. Я тоже не знал, смогу ли удержать концентрацию и воображать образ, который будет менять режим горения одновременно на двух жаровнях. Если ошибемся, стражники поднимут шум и сами сопротивление окажут. Придется штурмовать эти башни мечом. Это непросто. Нет, можно еще поставить своих людей у входа и заблокировать их. Пусть сидят внутри, пока вода не кончится. Можно. Но тогда придется отвлечь часть людей. А мне ещё два рецепта данжон штурмовать. Магистр Лангет, может, ты что-то можешь предложить? Поинтересовался я у некроманта. Магу, у вас отлично получается вдвоём с ведьмой работать. Вот и продолжайте. Я сомневаюсь, что сдвоенную башню мы так легко сможем удушить. А вы переведите ваше воздействие в автономный амулет, который будет действовать сам. Это такой с подзарядкой. Ну, у тебя так твои дробовики работают. сделать два амулета, активировать на башне, они как бы сами по себе будут работать. Ну, феерично. Мы с инженерами быстренько сделали амулеты из заготовок, которые нашлись у магистра с собой. Стандартные заготовки для нацеленного воздействия. Небольшая рукоять, сверху у неё кольцо. Когда амулет готов, смотришь в кольцо на цель, активируешь прошитый образ или мыслеформу, цель попадает под удар. Первый амулет я сделал легко и просто. Со вторым возникла сложность. При взгляде с нашей стороны одна башня закрывала другую. Нужно было вложить в образ, что воздействует надо не на первое строение, а на второе. Пришлось постараться, но у меня получилось. Готово? Угу. Давай. Мы с ведьмой стояли у узкой бойницы и в четыре руки направляли новые амулеты на надвратные башни. Места перед проемом было мало. Девушка стояла передо мной и уютно вжималась спиной в мою грудь. И ниже тоже вжималась. Так мы и стояли полчаса, пока ведьма не сказала, что стражники погибли. К концу этого времени я уже думал не о стражниках, а о том, как было бы здорово, если бы на ведьме не было кольчуги. И на мне тоже. Тогда я бы мог приспустить с нее штаны, приподнять нижнюю рубашку и... Всё. Ведьма нехотя развернулась, и это отдвинуло меня от своего тела. Потом на секунду приблизилась, подняла голову и впилась в мои губы поцелуем, и опять отстранилась. Рассвет мы встретили уже захватив все башни сухопутного участка стены. При этому бились 12 стражников. Подошло время смены караула. К нам из казармы вышел командир смены. А с ним ещё 12 стражников. Они направились к надвратной башне. По моей команде эту смену обстреляли из арбалетов. Когда конфликт защиты выбил их гильдейские амулеты, стражники мгновенно попали мёртвыми под ударами трёх дробовиков. Арбалетчики и пара стрелков с дробовиками взяли под прицел выходы из казармы. Я распорядился, чтобы один из стрелков при попытке прорыва бил в режиме кумулятивного удара. Второй отрыва души от тела. Это, чтобы стражники погибли вне зависимости, есть на них амулет воздушной защиты или нет? Кто-то из крестьян, которые прятались в убежищах замка, увидел гибель стражников. Завязала женщина. Из казармы выбежал солдат, получил несколько арбалетных стрел и магический удар. Кто-то выглянул на балкон дворца посмотреть, что за крики, увидел залп моих арбалетчиков и трупы стражников во дворе. поднялась тревога Стражники, которые сидели в башнях на берегу реки, перебежали во дворец. Убить их я не успел. Град вызывать слишком долго, для арбалетов слишком далеко. Дворец закрыл двери и затих в ожидании. Я приказал открыть ворота крепости. Больше не было смысла сохранять секретность.